Тема заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и затем вновь поглощаются окружающей мировой средой. Но в каждом отроске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и так далее. Ценою наконец потери тех бесконечно высоких свойств, которые в своё время сияли как лучшие алмазы в человеческой короне, как, например, свойства гуманные, добродетели, безупречная честность, высокая нравственность и прочее. Словом мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека. От личности почти вовсе не остаётся следа. Сама она, если остаётся ещё существовать, становится неузнаваемой, обезобразенной и сколеченной. Был человек и не стало человека, осталась дрянная, вялая плоть и тлеющая душонка. Но семя брошено, и в следующем первенце растёт новое, более упорное, и в последнем первенце это новое и упорное начинает наконец ощутительно действовать на окружающую среду. Таким образом род, испытавший на себе возмездие истории и среды эпохи, начинает в свою очередь творить возмездие. Последний первенец уже способен агрезаться и издавать львиное рычание. Он готов ухватиться своей человечьей ручонкой за колесо, которым движется история человечества, и может быть, ухватится таки за него. Что же дальше? Не знаю и никогда не знал. Могу сказать только, что вся эта концепция Возникло под давлением всё растущее во мне ненависти к различным теориям прогресса. Такую идею я хотел воплотить в моих ругонах Макварах в малом масштабе, в коротком обрывке рода русского живущего в условиях русской жизни, два-три звена и уж видны заветы тёмной старины. Путём катастроф и падений мои ругон маквары постепенно освобождаются от русско-дворянского чувствительного воспитания. Уголь превращается в алмаз. Россия в новую Америку, в новую, а не в старую Америку.